История моей болезни. К счастью, уже история. Я припарковал машину практически к входу в здание. До своего кабинета оставалось 20 шагов. Но до этого надо было ещё выбраться из машины. Хорошо, что кресло в машине ортопедическое, и я подогнал его под контуры своего тела. С левой ногой проблем нет, а вот справа пришлось, как всегда, повозиться. Двумя руками я обхватил бедро и буквально выставил ногу наружу. Но и это ещё не всё. Крепко ухватившись за дверь машины, я вытащил тело и ещё минут пять выпрямлял затёкшую спину и скрученную правую ногу. Затем, сделав несколько первых мучительных шагов, я добрался до своего кабинета. Пот стекал по спине, но я радовался скорой встречи с тренажёрами, которые помогали мне снимать боли и возвращать уверенность. Ведь все эти годы были заполнены поиском панацеи от болей в спине и суставах. Перед глазами стоял улыбающийся Джордж Кукер. Мой пациент из Бостона, США. Однажды он пришёл ко мне на приём в Центр кинезотерапии, в Сокольниках. Я увидел здорового толстяка, переваливавшегося сбоку-набок. Характерная походка людей, страдающих заболеваниями суставов нижних конечностей. Он пришёл ко мне по совету друзей с жалобами на боли в спине. Хотя достаточно долгое время проходил лечение в одной русско-американской клинике. Принёс огромный пакет снимков позвоночника, МРТ, рентген на которых, естественно, ведь Джорджу было под 70 лет, ясно виден остеохондроз и грыжи поясничного отдела позвоночника, на которые и делали упор врачи, пытавшиеся его вылечить. Но походка. Уже с порога увидев его, я поставил диагноз. Даже не осматривая Джорджа, миофасциальная диагностика, которую я тут же провел, лишь подтвердила мой предварительный диагноз. Двухсторонний деформирующий коксартроз головок бедренных костей миофасциальная диагностика, определение состояния мышц, связок сухожилий и фасций, а также подвижности суставов опорно-двигательного аппарата. Джордж добродушный, улыбчивый человек, долго выслушивал мои объяснения. Он хорошо говорил по-русски, хотя и с заметным американским акцентом. По поводу новой для него болезни, и спустя некоторое время сделал рентгеновские снимки тазобедренных суставов в двух проекциях, как я ему и рекомендовал. Снимки также подтвердили мой диагноз, и Джордж тут же связался с госпиталем в Бостоне, по месту жительства, где и назначили операцию по тотальному эндопротезированию тазобедренных суставов, ТЭЦ, февраль. А мы с ним общались в октябре 2002 года. Правого, а летом того же года – левого. По моему совету, он начал подготовку тела и ног к этой операции в нашем центре, Надо сказать, что проблема с тазобедренным суставом, по сути, и привела меня в медицину. Как всё началось? Мне было 22 года, когда я получил ряд тяжелейших травм в автокатастрофе, проходя службу в армии. Травм было так много, и моё состояние после этой аварии было настолько тяжёлым, что врачи просто не придали значения полному вывиху головки бедра, который тут же вправили, и без последующего вытяжения бедра занялись спасением моей жизни. Я находился в коме 12 суток. Официально было объявлено о моей смерти. Мои сослуживцы даже успели выпить за упокой раба Божьего. Я им благодарен за мою спасенную жизнь. Но когда я выкарабкался оттуда и стал осмысленно смотреть на мир, врачи про тазобедренный сустав позабыли, так как занимались реконструкцией остатков моей ноги. Было проведено три операции. Жизнь, слава богу, спасли, а далее живи сам, как хочешь. Костыли тебе в руки и полный вперед. Конечно, никто не проводил со мной беседы о возможных осложнениях этого самого полного вывиха головки бедренной кости, и я понятия не имел о таком грозном для сустава заболевании, как коксартроз. После возвращения домой уже инвалидом второй группы, я стал вести себя по отношению к собственному здоровью, вернее, опорно-двигательному аппарату, абсолютно неправильно. И даже сейчас, когда я вспоминаю то, что вытворял со своим телом, будучи инвалидом, у меня мороз по коже». Что же такое я делал? Занимался с тяжестями, культуризмом. Тогда еще не было тренажеров, поэтому гири, гантели, штанга. Вот примерный арсенал моей доморощенной реабилитации. Играл в баскетбол, футбол, занимался даже каратэ. Почему я это делал? Хотелось жить. Специалистов по реабилитации не было, да и сейчас их мало. Система таких не готовит. Сейчас я уже могу предложить современную кинезотерапию. Метод, который мне удалось разработать благодаря этим травмам. Тогда, не понимая физиологии боли, я чувствовал себя хорошо во время этих самых игр, потому что работающие мышцы снимали воспаление. Но так как нагрузки сустава и позвоночника, три последних позвонка и межпозвонковых диска, у меня были раздавлены, и позвонки сросли с деформированными телами. Я не снимал, а наоборот, многократно увеличивал. То после занятий, спустя 20-30 минут, не мог сделать и шага без боли. При попытках передвижения подструился по спине и телу так обильно, что мать спрашивала, не попал ли я под дождь. Родителей я жалел, о болях не рассказывал, Им и мы так досталось от меня. Дважды хоронили. До армии у меня был еще один неприятный травматический эпизод, также с клинической смертью. Так вот, в метро я знал все точки на платформе, перед которыми раскрывались двери электричек. Лишь в этом случае я имел возможность первым войти в вагон и занять сиденье. Я считал ступеньки, метры, которые предстояло преодолеть в пути. После этих, с позволения сказать, реабилитационных занятий. Костыли я убрал из своего арсенала, тоже зря, и пользовался тростью. И постоянно искал разные способы для тренировки тела. Денег не было, но были друзья. Тренеры, с которыми я когда-то учился на факультете физического воспитания. Закончил его после армии на костылях. Друзья предоставили мне бесплатно время в своих бассейнах и тренажерных залах и всячески поддерживали в те годы. Я хотел жить. Я полюбил жизнь после того, как выбрался оттуда. Но я не знал, как жить. Боль, боль и боль. С утра до вечера. Порой выпивал, чтобы расслабиться, но это не приносило радости. А затем поймал взгляд одного своего приятеля. Ему были неприятны мои рассказы про боль. Я вообще терпеть не могу, когда меня жалеют. Но, как говорится, по пьянке язык развязывался, и я жаловался, хотя помощи не просил. Но этот взгляд моего друга может быть даже презрительный. И я задумался, что же будет дальше, если я в свои 26 лет стал плакаться в жилетку? И вот как-то после очередной игры в баскетбол, выйдя из спортзала, я понял, что идти не могу. Совсем. Вокруг никого. Я сел на край тротуара и... Нет, не заплакал, но был на грани, спиваться или выкарабкиваться, как Гамлет, но на костылях, жить-то хотелось и жить нормально, а врачи запретили все, даже иметь детей. Надо было понять свою болезнь, но для этого необходимы знания, и я решил поступать в медицинский институт, вот только как, если инвалидов не берут. Это был мой вопрос, и я его решил. Одно высшее образование это было, его я и использовал. Справки, которые позволили мне инвалиду учиться, сумел выпросить у своих лечащих врачей. Попутно мне сделали еще одну операцию на тазобедренном суставе. Тогда я узнал про коксартроз. Бесплатно. Дело было в Советском Союзе. Сейчас тоже есть такие возможности, но очень сложно дождаться очереди. Да и качество такого лечения. Хотя при правильной тактике подготовки больного к операции можно прийти к позитивным результатам. Даже если операция проведена из материала, не самого высокого качества. Об этом, как правило, не думают, иначе посылали бы перед любой плановой операцией, и не только с болезнями опорно-двигательного аппарата, в центр кинезотерапии. Для предоперационной подготовки это дало бы возможность в том же центре кинезотерапии, но уже после операции, быстрее и качественнее восстановиться. Моя более чем 30-летняя практика позволяет это утверждать достаточно категорично. Но не всегда и сами пациенты готовы пройти предоперационную подготовку. Сколько им не объясняй, человек ленив, и в этом я убеждаюсь ежедневно. СМИ вбили в головы людей чудо-операций и рекламируют только хирургов. Но любая, даже самая распрекрасная операция нуждается в серьезном профессиональном долечивании, так как создает множество других проблем, которых не было до операции. Швы, атрофия мышц и прочее. И моя история... Яркая иллюстрация тому, лишь угроза для жизни является основанием для безотлагательной операции на любом органе или суставе. Поступив на лечебный факультет третьего Московского медицинского института, я начал набирать знания. Учиться было нелегко. Голова-то разбитая, хотя интересовало все, может, кроме физики и химии на первом курсе. Став студентом мединститута, Я не перестал искать все альтернативное, что помогло бы лично мне выкарабкаться из непонятной для меня ситуации. Тогда аббревиатуры ЗОЖ было малопонятно большинство, и тех, кто увлекался здоровым образом жизни, называли «белыми воронами». Сейчас это стало модным. Учеба в медицинском институте позволила мне пройти консультации у ведущих врачей Москвы, но они лишь скептически улыбались, когда я спрашивал о том, как мне помочь. Медицинский институт, сейчас ММСУ. Университет. Есть такая неприятная привычка у врачей – цинично улыбаться, если они не знают ответа на вопрос, задаваемый больным. Или ерничают, мол, куда больному что-то понять. К концу второго курса я осознал, официальная медицина не изучает правила законов здоровья. Она изучает болезни и способы манипуляции лекарствами с целью поддержания жизни человека, ведущего нездоровый образ жизни. Поэтому я с еще большим упорством изучал все альтернативное, неразрешаемое медициной. Свои наработки я продолжал копить. Изучил все, что было на тот момент в подобной литературе. О своем увлечении ЗОЖ я более подробно описал в книге «Болят колени. Что делать?» От голодания до уринотерапии, от йоги до системы Амосова и так далее. Что-то помогало, что-то не очень. Встретил много интересных людей, работающих в альтернативной медицине. К сожалению, профессионалов-врачей среди них практически не было. Это и мешало достичь желаемого результата. Но в целом я окреп, стал понимать то, что со мной произошло. Убрал агрессивные воздействия и естественно выключил осевые нагрузки на суставы и позвоночник. По разработанной системе похудел на 36 кг за 3 месяца, с тех пор отношусь к диетам безразлично, и стал буквально летать. То есть костыль уже жить не мешал. Я студент третьего курса лечебного факультета, разработал определенные методики и стал заниматься, да, да, частной практикой. Ездил в деревни России, кишлаки Узбекистана, к своим друзьям. Да и в Москве у меня были пациенты, работал в трех местах, получал пенсию, стипендию и кое-что от медпрактики, при этом не настаивал на оплате своих консультаций. В основном, естественно, работал с позвоночником и суставами. Ко мне обращались как к последней надежде. Люди, выброшенные за борт большой медициной. Как правило, если они полностью мне доверяли, их надежды оправдывались. С тех пор так и повелось. Ко мне обращаются в крайне тяжелом состоянии. Это ко многому обязывает. Всю ответственность приходится брать на себя. Но больному это и нужно – верить своему врачу. Главное, чтобы врач оправдал эту веру. Я вспоминаю об этом отрезке своей жизни так подробно, потому что уверен, многие, услышав мою историю болезни, задумаются и начнут свой путь. Путь к избавлению. И мне в своё время помогали подобные истории. Но на тот момент официально я был своеобразным изгоем. Ведь такой профессии не было. Уже после института, когда в перестройку разрешили врачам работать так, как они считали нужным, я наконец-то получил свободу действий. В то же время, уже создав полноценную систему современной кинезотерапии, я долго не хотел верить, что не обойдусь без операции на суставе. Да и статистика исходов после эндопротезирования меня смущала. Уж очень много брака. Сейчас я знаю, в чём дело. Вернёмся, однако, к Джорджу Кукеру, 69 лет, вес 135 кг. Двустороннее поражение тазобедренных суставов. Однако при всём при этом неунывающий балагур. Я начал работать с ним в октябре, зная, что операция по первому эндопротезированию всего будет две, у него в феврале. Джордж оказался послушным пациентом, все предлагаемые упражнения на тренажерах выполнял добросовестно. Вообще надо сказать, что иностранцы, у меня достаточно большой опыт работы с ними, очень дисциплинированный народ, в отличие от наших, российских больных. Наш придет к врачу с болезнью, с которой предыдущий врач не справился и во время консультации будет ссылаться на мнение того, кто ему не помог. Или еще больше, на мнение соседа по лестничной площадке. Русский парадокс. Все знают о своих болезнях, только болеют постоянно. В работе с Джорджем основной акцент мы сделали на мышцах, разгибателях бедра. На них мы все сидим, поэтому большинство людей они плохо развиты и мышцах поясничного отдела. Напомню, что основная концепция современной кинотеатерапии в большинстве хронических заболеваний – костно-мышечной системы, опорно-двигательного аппарата – виновна мышечная недостаточность тела, а то и атрофия отдельных мышечных групп. Всё шло хорошо. Время работало на Джорджа, и прозанимались мы с ним где-то полтора месяца. Он мне сообщил, что врач бостонского госпиталя передвинул операцию на начало декабря. Что ж, Джордж, вперёд! Он приехал через месяц после операции. Я осмотрел его, протестировал на тренажерах и был восхищен результатом. Ничего подобного мне еще не приходилось встречать в подобных случаях. Никаких мышечных контрактор, никаких ограничений в подвижности прооперированной ноги. Что наблюдается практически у всех пациентов, не подготовивших ногу к операции. Сила ноги вполне приличная. И я, сопротивляющийся такой же операции на себе самом почти 27 лет, сказал. «Джордж, я согласен». И Джордж ответил, «Поедем со мной в Бостон летом, мне будут делать операцию на втором суставе, а тебе на твоем». На том и порешили. Осталось набрать денег, договориться о сроках, сделать визу и вместе с Джорджем к хирургу. Время пошло. Я расскажу вам день за днем эту историю, историю моего окончательного выздоровления. 27 лет я сопротивлялся, сражался с коксартрозом. Это была профессиональная, а не любительская схватка. Но мне пришлось все-таки решиться на операцию. Все долгие годы я изучал эту болезнь. А заодно и другие поражения опорно-двигательного аппарата. Больше люблю грамотное словосочетание костно-мышечная системы. Итогом явилось создание нового направления в медицинской практике – современной кинезотерапии, которая разрушила все устоявшиеся стереотипы восстановительной терапии. Правда, пока в узколокальных точках России – и ближнего зарубежья, в центрах, работающих по этому методу, официальная медицина стоит как скала. Современная кинезотерапия разрешила все, что запрещалось при реабилитации ранее и не рекомендует использовать то, что разрешалось этой же консервативной медициной. Сейчас появилось новое название ЛФК-восстановительная медицина, но принципиально ничего не изменилось в этом направлении. Открыты в кинезотерапии и законы лечения без операции многих заболеваний позвоночника и суставов, грыжи межпозвонковых дисков, плечолопаточный периартрит в стадии замороженного плеча. Но и это пока не заинтересовало консервативных медиков, разве что до момента решения собственных проблем со здоровьем в области костно-мышечных расстройств. «Всё, хватит», – сказал я себе, – пора сдаваться. Когда же наступит этот долгожданный день операции? Теперь я стал ждать ее с нетерпением. Так как был уверен, операция вернет мне возможность передвигаться без боли. Надоело ежедневно считать шаги, с тоской смотреть на спешащих по своим делам прохожих. Хорошо, что удалось найти способ снятия боли в спине и суставах без лекарств. Иначе за 27 лет борьбы с этой болезнью мой организм стал бы дырявым от побочных действий обезболивающих препаратов. Естественно, подавляющее число невропатологов не согласятся с моим объяснением причины болей в спине и суставах. Дело в том, что терапия хронических болей с помощью лекарственных средств стала настолько изощренной, что фармакологическая индустрия приняла в настоящее время облик монстра, якобы способного поглотить все болезни человека. Но рождаются новые болезни после использования лекарств. Об этом красноречиво свидетельствует телевизионная реклама, в которой лекарственные средства стоят на первой строчке. И вместе с тем сам человек, его резервные возможности, система саморегуляции, не говоря о его, человеке, божественном предназначении, ведь мы созданы по образу и подобию его. Все меньше интересует большую медицину, с моей точки зрения играющую прикладную функцию фармакологии. Но именно она поглощает в своих больницах и клиниках нездоровое население Земли способная еще платить за столь неразумное отношение к здоровью. И благодаря этому, создавая новые армии больных, являющихся основной питательной средой этого чудовища – фармакологической медицины. Лекарств много, очень много. И болезней все больше и больше. При чтении в побочных действиях, аннотации к лекарственным и прежде всего к обезболивающим средствам, меня берет отрыбь. Что происходит с человечеством? Не лекарства ли приближают этот самый конец света? Конечно, на здоровье, вернее, его потерю, влияет много факторов. И прежде всего, экологических. Солнце, воздух и вода все меньше оздоравливают нас и все больше создают проблем. Но если люди не будут следить за экологией, то есть за чистотой сосудов, подвижностью суставов, силой и эластичностью мышц, а все эти факторы зависят от движения, то им не поможет никто и ничто. А лекарственные средства лишь отодвинут в очереди к моргу. Но не будем о грустном. Кто-то выбирает лекарственную жизнь, а кто-то здоровую. Я принадлежу к последним, и самое главное, с каждым днем нахожу все больше и больше соратников и последователей именно здорового образа жизни. И мы вместе делаем это профессионально. Честно говоря, Малаховщина поднадоела. Поэтому я собираю факты, доводы и примеры в пользу безлекарственного выхода из любой болезни. И этих фактов очень и очень много. Надо просто быть повнимательней к окружающему миру. Да, с тазобедренным суставом я сражался достойно, но если бы вовремя получил в руки такой мощный инструмент, каким сейчас является современная кинезотерапия, то уже давно бы вернул себе способность не только ходить, но и бегать на спортивных площадках. Но кинезотерапии в том виде, который она приняла сейчас, в то время еще не было. Пришлось ее создавать. Что такое коксартроз? Существуют две основные формы поражения тазобедренного сустава – ТС. Коксартроз – деформирующий, и коксартроз – диспластический. Сейчас стало принято называть это заболевание остеоартрозом. С моей точки зрения это не очень точно, так как при коксартрозе страдает не только костная и хрящевая ткани, но и мягкие ткани сустава, потому коксартроз. Причины разные, клиника одна. Крайней степенью проявления этих форм заболеваний ТС является асептический некроз, за которым следует остеопороз шейки бедра и риск ее перелома при падении с высоты собственного роста. Истинные причины идиопатического коксартроза В подавляющем количестве материалов, посвященных изучению остеоартроза тазобедренного сустава или коксартроза, отсутствует так называемый «золотой стандарт» то есть определение причины его возникновения. Поэтому коксартроз при невыявленной причине называется идиопатическим. Но так ли это на самом деле? В современной врачебной практике незаслуженно мало внимания уделяется клиническим критериям, ориентированным на состояние мышечной системы человека, вернее взаимосвязи мышечных групп друг с другом при той или иной патологии КМС. Костно-мышечная система. С одной стороны, заболевания, связанные с поражением позвоночника и крупных суставов, относятся по международной классификации болезней МКБ-10 к группе костно-мышечной патологии. С другой стороны, при описании ОДА, опорно-двигательного аппарата, роль мышечной системы практически не отражена во врачебных заключениях, например, при описании МРТ или рентгеновских снимков. В большинстве эпидемиологических исследований, Проводимых в США и странах Западной Европы, диагноз ОА – остеоартроз, основывается на типичных рентгенологических признаках и наиболее существенных клинических симптомах, то есть проявлениях уже развившейся патологии, например, ночная боль в суставах, разве что при засыпании или под утро, комментарий Сергея Бубновского, боль при движении, при разыгравшейся болезни, Боль, возникающая после состояния покоя или стартовая боль. В суставе, в суставах. Комментарий Сергея Бубновского. Непродолжительная утренняя скованность. Возникает и при остеохондрозе. Комментарий Сергея Бубновского. Деформация и костные разрастания в области пораженного сустава. Рентгенологический признак. Комментарий Сергея Бубновского. Ограничение амплитуды движений в суставе. Очень важно признак начавшегося и, как правило, уже необратимого процесса разрушения тазобедренного сустава. Комментарий Сергея Бубновского. Хруст при движении. Может возникать и у достаточно здоровых людей, например, у спортсменов. Комментарий Сергея Бубновского. Болезненность при пальпации в области сустава. Не обязательно при коксартрозе. Комментарий Сергея Бубновского. Рентгенологические проявления. Без комментариев, основной признак. В Российской Федерации также предложено несколько перечней ведущих диагностических признаков остеоартроза, но они не имеют принципиальных отличий от зарубежных. Хотелось бы обратить внимание на факторы риска остеоартроза, к которым относят возраст, пол, сопутствующие заболевания, прием медикаментов. Вариантов объяснения причин появления деформирующего коксоартроза очень много. Но при здесь возраст? И хотя в подавляющем количестве специальной литературы пишут о 45-55-летнем возрасте, это на всякий случай видимо, подразумевает все-таки более поздний. Старческий возраст не может служить основополагающей причиной деформирующего коксартроза, а только предрасполагает к этому заболеванию. Как и всякий физиологический и эволюционный процесс может только предрасполагать к болезни, но само по себе физиологическое явление не может стать патологическим. Старость – не болезнь, и громадное количество стариков, деформирующим артрозом, не страдают. Другое дело, свойственные старческому возрасту атеросклероз сосудов – это в известном возрасте дело обычное, чего нельзя сказать про деформирующий артроз, в данном случае тазобедренного сустава. Можно страдать глубоким атеросклерозом и не страдать при этом заболеванием суставов. Половая принадлежность тем более не может соориентировать на профилактику именно болезней тазобедренного сустава. Коксартроз, как правило, начинается незаметно, и больной не обращает особого внимания на первые симптомы – боли в ноге в конце дня, боли в нижней части спины или боли в области коленного сустава. Я встречал пациенток с тяжелой формой диспластического коксартроза в возрасте 40-45 лет. Тем не менее, большую, сознательную, часть жизни, занимавшихся балетом или танцами. Люди, занимающиеся спортом, также долго не обращают внимания на появившиеся боли в ноге, во время или после движения, и вместо того, чтобы обратиться к специалисту или сделать рентгеновский снимок тазобедренного сустава, что более разумно, увеличивают спортивные нагрузки. Делают они это потому, повторю, что сами нагрузки, бег, гимнастика, тренажеры – Как ни парадоксально, во время их выполнения снимают боли в ноге. С точки зрения физиологии воспаление это понятно. Мышцы при движении усиливают кровообращение, что на время устраняет отечность мягких тканей. Но так как контакт головки бедра с вертложной впадиной таза увеличивается, а в норме этого быть не должно, то после завершения спортивной нагрузки боли в суставе возвращаются с еще большей интенсивностью. Но отсутствие боли во время передвижения и дезориентирует людей со скрытым коксартрозом. В то же время наличие коксартроза всегда сопровождается остеохондрозом нижней части спины, причем достаточно запущенным. Но что возникло раньше – коксартроз или остеохондроз? Как относиться к болям в нижней части спины при коксартрозе? Проблемы в поясничном отделе позвоночника при столь популярном заболевании современности, как остеохондроз позвоночника, начинаются значительно раньше, чем проблемы с тазобедренным суставом. Остеохондроз в нижней части позвоночника раньше называли радикулитом, ишиасом, люмбаго, люмбоэшиалгией, протекает под прикрытием НПВС. Нестероидные противоуспалительные средства, оказывающих токсическое действие на нервную проводимость. В связи с этим и нарастает постепенное ухудшение нервно-мышечной регуляции так как все нервы, из которых для нижних конечностей главным является седалищный нерв, ишиадикус, отсюда ишес, то есть боль по ходу седалищного нерва, и сосуды, питающие тазобедренный сустав, растут из поясничного отдела позвоночника, что со временем оказывается решающим фактором болезни тазобедренного сустава. Хотелось бы обратить внимание на то, что тазобедренный сустав иннервируется из сегмента L3, Третий – поясничный позвонок. Остеохондроз позвоночника протекает на фоне длительного применения обезболивающих противооспалительных препаратов – НПВП. Это и подтверждает выводы о губительном действии обезболивающих препаратов, временно снимающих боли в спине, а следовательно, способствующих развитию коксартроза. К факторам риска прогрессирования остеоартроза тазобедренных суставов Относят и паспортный возраст. У женщин 40 лет и старше, у мужчин 50. Но потери в мышечной системе начинаются значительно раньше. К 35 годам у 66% людей, совсем не занимающихся спортом, они составляют от 22 до 29%. Одновременно снижается гибкость и силовая выносливость, появляется избыточный вес и отмечаются первые признаки атеросклероза сосудов. Опять же ухудшается питание, трофика нижних конечностей благодаря снижению объема мышечной массы бедер, а вместе с этим снижается площадь капиллярного кровообращения, микроциркуляции, основного поставщика необходимых микроэлементов костно-хрящевой структуры. В первую очередь страдает хрящевая ткань головки бедра за счет снижения активности мышечного насоса. Каждая последующая эксплуатация суставов нижних конечностей особенно бег и прыжки. При таких ослабленных мышцах ведет к ухудшению амортизационных свойств мышечно-связочного аппарата. Но в организме человека ничего лишнего нет. Как в природе гибель комара ведет к гибели целых популяций птиц, так и в организме человека потеря качества какой-либо мышечной группы, например, гипотрофия приводящих и отводящих мышц бедра, как это происходит при коксартрозе, ведет к потере большого участка сосудистой сети, питающей сустав. Для справки, в одном мышечном волокне находятся 3-4 капилляра. Таким образом, нет так называемой идиопатической формы кексартроза. Есть остеохондроз и НПВС при нем. Далее идет незаметное разрушение сосудистой сети. Поэтому сначала появляется остеохондроз позвоночника, затем остеоартроз тазобедренного сустава, незаметно для человека. И значительно позже к этому присоединяется клиническое проявление болезни. Собственно, тазобедренного сустава, если не было, как у меня, прямой травмы сустава. Причем здесь возраст, если человек обленился и перестал подтягиваться. Людьми, не связанными с медициной, да и считающими себя в возрасте 35-40 лет еще достаточно молодыми и здоровыми, боли в спине воспринимаются как надоедливая муха. Поскорее согнать. Врач, принимающий у себя такого пациента, хочет его поскорее вылечить, вернее снять боль. Кто чем руководствуется? Первый понятно – амбициями и самоуверенностью, наложенными на полную безграмотность в области физиологии. А вот со вторым, то есть с врачом, посложнее. Именно в мышцах поясничного отдела, где проходят нервные пути, ведущие к суставам нижних конечностей, происходит нарушение иннервации, которая и называется дистрофией, то есть голодом тканей. Первым на этом пути трофического голода, вызванного недостаточностью функции мышц поясничного отдела позвоночника, встречается тазобедренный сустав. Это, в свою очередь, приводит к значительному ограничению движений в позвоночнике и, соответственно, к ограничению движений в тазобедренных суставах. В отличие от большинства пациентов за долгие годы борьбы с болью, я научился ею управлять. В американском госпитале врачи, изучая уровень боли, которую испытывает пациент после операции, Есть специальная шкала от 0 до 10 0 это улыбающийся человек. Два – нормальное лицо, и далее по шкале лицо человека становится все более и более грустным. Удивлялись, когда я показывал цифру 2. Да и только за тем, чтобы не обижать их совсем. Как мне им нужно было объяснить, что боли я не чувствовал, как только вышел из наркоза. Был счастлив и постоянно улыбался. Я вдруг понял, что избавился от боли, преследовавшей меня долгие годы. Вдруг она исчезла. Да. Это счастье. Подавляющее число прооперированных чувствует шкалу от шести до десяти, и постоянно глотают таблетки от боли даже после выписки. Конечно, шов при моих реабилитационных упражнениях дня два-три давал знать о себе, но я не глотал обезболивающих таблеток. Холодного, со льдом, компресса вполне хватало. Затем я открыл для себя пантопроцедуры. Пантотерапия использует венозную кровь маралов для создания препаратов различного действия. И так далее, и тому подобное. Слушайте дальше. Больше вам об этом никто не расскажет. Хроника выздоровления. Из личного дневника Сергея Бубновского. 13 июля 2003 года. Бостон, США. Вестон, штат Массачусетс. Имение Джорджа Кукера. Первые впечатления. Америка – великая страна, все улыбаются, все максимально доброжелательны. Даже в аэропорту Бостона за меня одну анкету заполнил местный смотрящий, полицейский. Показываю приглашение из клиники Бостона, пропускают без проблем. Пока ностальгии, как в первый приезд в США, нет. Со всеми поговорил по телефону, все окей. Побрился, помылся, постригся, позанимался своей гимнастикой. Едем в город. 14 июля 2003 года. Новый баптистский госпиталь Все максимально доброжелательны. Сдал поочередно анализы. Поговорил об анамнезе и истории болезни с анестезиологом. Сделали рентген в двух проекциях. Переехали в другую клинику, где доктор проконсультировал ДМ. громадное впечатление от эндопротеза. Показал RG-снимки. Две одинаковые ноги. На RG-снимках в России видел железяку, вставленную в область таза. Сейчас, конечно, подтянулись в этом вопросе. От моего правого ТС ничего не осталось. Господи, как я еще ходил и работал. Это лишний раз доказывает правильную концепцию кинезотерапии, ориентированную на мышечную систему. Главное – питание и кровоток, за которые она отвечает. Переехали в пригород Бостона. Прекрасно. Чистые дороги никто не подрезает. Все едут достаточно быстро, комфортно. Никто никому не мешает. Здесь оказывается виноват тот, кто въехал. Поэтому друг друга пропускают. Едем по Америке. На всю громкость врубили Сашу дедыка солист маринки тенор. И под романсы на пятисотом Мерседесе приближаемся к месту отдыха. Бунгало Джорджа, в пятидесяти метрах от океана. Песок, вода чистая, тишина. Проснулся в пять сорок, чувствую спать не хочется. Искупался, поплескался, позанимался. Почему все спят? Видимо поэтому все американцы толстые, да и есть не умеют. Хотя все вроде бы делают правильно. 15 июля 2003 года. Позанимались в местном тренажерном зале. Разбитые станки, но их хватает. Джордж сжал ногами на тренажере около 120 килограмм, не понимая этого. Врач запретил ему приседать со штангой. А это движение почти идентично. И это спустя месяц после второго протезирования сделал 70-летний человек. Значит, можно. 16 июля 2003 года. На веранде пьем чай. Джордж научил свою жену Риту русскому мату. Звучит из ее уст забавно. Мне стало как-то спокойно, хотя я от души хохотал над ними. 17 июля 2003 года. Вот и наступил мой день освобождения. Теперь уже скрывать ни к чему. 27 лет страданий позади. Америка дала добро, и это не случайно. Сначала я помог ее гражданину Джорджу Кукеру, поставив правильный диагноз и подготовив его к первой и второй операциям по эндопротезированию. Теперь он помог мне, организовав весь этот процесс освобождения от болезни, страданий и ограничений. Неужели я снова смогу ходить без боли? О большем даже страшно думать. Мы снова в Эстоне, окраина Бостона. Приехала моя дочь Ира, изящная, красивая, стройная, У меня глаза отдыхают, глядя на нее. Бальными танцами она занимается с 8 лет. Поел последний раз в 16.00. Блинчики с вареньем и голубику с клубникой. Перед сном проделал все необходимые очистительные процедуры. В Америке думают не только о человеке, но и об эстетике медико-гигиенических процедур. Вместо отвратительной кружки эсмарха, клизма, предлагается милая упаковка с двумя флаконами слабительного. Джордж сказал, что хватит и одного флакона, но я подстраховался. Влил в себя оба, да ещё воды в один добавил. Очень приятно. Надо периодически проделывать. Затем помыл себя не менее приятным, хотя и обеззараживающим, жидким мылом. У нас бреют волосы паха. Хм. И в прекрасном настроении, написав ещё одну главу к будущей книге, лёг спать. Сны, надо сказать, были малоприятные, войны и прочее. Но я в них выжил. Что дальше? Я придумал выражение. Собственно, так оно и есть. Освобождение из тюрьмы собственного тела. Хотя кто-то, зная меня, может сказать, если уж у него тело тюрьма, то что же у других? Тем не менее, я был очень и очень ограничен в своих действиях в первой половине жизни. Теперь начинается новый этап. Более продуктивный и профессиональный. Без выкрутасов и экстримов. Хватит. Продолжение хроники выздоровления. Первый день после операции. 19 июля 2003 года. Два дня кошмара позади. Очень грамотная работа в послеоперационном отделении. Пытка, как всегда, заключалась в нахождении в вынужденной позе. На спине. Шевелил только стопой вперед-назад в сторону. На следующий день после операции, считается первый день, пришла врач-физиотерапевт, по-нашему специалист ЛФК, и показала ряд упражнений. Нога чужая, кажется, никогда не смогу ею владеть. Постоянно сплю. Подкалываю в вену специальной кнопкой морфин через капельницу. Кроме того, дают антибиотики. При этом объясняют, что они слабые, то есть нетоксичные. Каждые несколько минут кто-то заходит. Мерят давление, пульс, температуру, заставляют дышать через специальный тренажёр. Можно сказать, спать не дают. У нас о таком взаимодействии и внимании медперсоналы даже в VIP мечтать нельзя. При повышении температуры заставляют дышать в тренажёрный дыхательный аппарат более активно. На кровати специальные турники. Можно подняться, потянуться на растяжке, типа мини-МТБ, поднимаю и опускаю ногу. Очень интересными в первый день показались упражнения. Первое: лёжа на спине, стараться нажать бедром на кровать. Практически не получилось. Второе: прямыми ногами поочерёдно двигать пяткой вперёд, смещая поочерёдно таз. Тот же эффект. Третье. Стараться сжать ягодицы, тот же результат, больно. Четвертое. После дыхательной гимнастики втягивать через трубочку воздух, покашлять. При этом испытываешь сильнейшую болевую иррадиацию в тазобедренный сустав. Вроде все простенько, а попробуй сделать. Можно себе представить мое настроение. Но на следующий день, то есть 19 июля, все проделал несколько раз, легко. Сумел встать, побриться сидел на высоком, извините, горшке. Забавная процедура. Высокий стул с отверстием. Но я по старинке, опершись руками в стены, как в российском военном госпитале, где не было никаких приспособлений. С сняли все катетеры, поел бульон и кусочек мяса. Невкусно, но это первое, похожее на нормальную, пища за трое суток. Забавно. Встал на весы, они показали 244,5 фунта. То есть 110 килограмм. А мне казалось, я похудел. Вес эндопротеза меня утяжелил. И вот наконец в 14.00 по местному сижу и пишу. Коряво, но пишу. Надо поскорее поставить мозги на место. Прогулялся на опорном костыле по коридору. Ноги не чувствую, хотя и ставлю на нее вес тела. Странное ощущение. С одной стороны ноги одинаковой длины и стоять не больно. С другой некоторое ощущение дисбаланса, когда я наступаю на правую ногу. Но переместить вес тела без рук, опоры, не могу. Пришла физиотерапевт. Мы с ней довольно бойко пробежались по коридору. показала ряд новых упражнений сидя. Первое. Качание маятника вправо-влево. Второе. Колени прижал кулаками и разводил колени в стороны. Пять раз. Третье. Разгибание голени сидя. Пять раз. Четвертое. Постучать по бедру больному и погладить его. Наклоняясь вперед до носка. Пятое. Сидя, взять бедро и поднимать его вверх. Во время ходьбы при переносе веса тела с правой ноги, прооперированной, на левую, здоровую, слегка, руками опираюсь на опору. Естественно, самостоятельно эти упражнения я повторяю. Да, очень важно, запреты в первые дни после операции. Первый. Не отводить прямую ногу в сторону. Абдукция. Второй. При приведении, аддукции нельзя заводить крест-накрест ноги. Третий. Нельзя сгибать бедро, поднимать прямую ногу или садиться ниже 90 градусов. Четвертый. Нельзя лёжа ротировать, поворачивать стопу внутрь. Пятый. В первый день нельзя наклоняться вперёд. Во второй уже можно. Эти запреты только на 6 недель. Всё чётко, ясно, понятно. Никаких криков, недовольства. В коридорах стоят открытые полки с разными мелочами. Маникюрные ножницы, пластыри, перевязочный материал, бутылки с водой простой и сладкой. Всё лежит, никто не ворует. Если мне надо пластырь, я возьму. И никто глазом не поведёт. Значит, надо. Завтра на костылях уже побегу. Не дали на второй день, как я не просил. Не положено, и всё. А ещё вчера всё виделось неясно. Хорошо у них в Америке лечиться. Быстро и без лишних запретов. Чисто. Дороговато, конечно. Третий день после операции. 20 июля 2003 года. Потрясающе разные состояния все три дня после операции. Первый день. Выход. Туман. Второй день. Меланхолия по поводу психологического непонимания выхода из этой ситуации. Неужели эту ногу можно поднять? Правда, к концу дня, когда влили мою собственную, взятую до операции свежую кровь в вену, заметно оживился. Стал носиться по лестницам на костылях. С костылями забавная история. Американский специалист, у них он физиотерапевт, дает костыли под мой рост. То есть они аккуратненько упираются в подмышки. Я ему говорю, споткнусь упаду особенно при ходьбе по лестнице. Он недоверчиво покачал головой. Как это, мол, по лестнице? Я изменил высоту ручек, резко укоротил, теперь они упирались в верхние ребра. Он удивился. Я и быстро пошёл, почти побежал, особенно по ступенькам. Тогда и услышал. Сумасшедший русский. Хочу на волю, к тренажёрам, к воздуху. Начался психоз нетерпения из-за пребывания в палате. Да ещё Джордж, старый хрен, тянет. Всё по правилам хочет, чтобы пришёл главный врач и отпустил меня. Ну придёт, скажет окей. Для этого еще необходимо страдать одну ночь. Вся медицинская братья здесь, конечно, в шоке от темпов моего выздоровления и поведения на костылях. Они же не знали, что я прошел российский госпиталь и последующее связанное с этим. Но я всегда был уверен именно в таком режиме реабилитации. Да, реабилитация первых двух дней после операции вопросов не вызывает. Но далее должна вступать кинозотерапия. Хотя бы для верхней части тела. Масса непонятных вроде бы запретов связана, видимо, с чьими-то непрофессиональными перегибами во время самовосстановления. Как можно заявлять, что мышцы, находясь в покое, быстрее восстанавливаются? Госпиталь, машина, отлаженная и хорошо работающая. Почти за каждой манипуляцией следит свой специалист. Спать, правда, без морфина трудно. Будет каждые полтора часа. Это я остро почувствовал в предпоследнюю ночь, когда у меня отняли кнопочку морфина. Что ж, наступает пора выхода из операции. Буду предельно осторожен. Нога в некоторых позициях как бы заваливается. С мышцами обошлись, видимо, не слабо. И когда хожу на костылях, чувствую иногда какие-то провалы. Торопиться с движениями без костылей не надо. Четвертый день после операции – 21 июля 2003 года. Пережил лёгкую ночную депрессию. Дочь Ира уехала. Джордж не забрал и в этот день, хотя обещал. Оставил на четвёртый день. Все говорят, что здесь мне уже делать нечего. Ночь без сна. Видимо, сказался отказ от обезболивающих и наркотиков, снотворного действия. Опять больничная ломка. Ни одной медсестры за 12 часов в палате. Наверное, это уже не входило в прайс. Да и незнание языка всегда депрессия, когда остаешься один. Ночь не спеша перешла в утро. Вновь закипела жизнь. Медсестры, врачи, даже меню на завтрак. Вроде я уже без оплаты, но нет. мило улыбаются, хвалят. Что ж, жду своего главного доктора. Все отлично, дело за Джорджем. Жизнь показывает, что любая депрессия несостоятельна, так как исходит из неправильной трактовки событий являющихся порой стечением обстоятельств. Нельзя в нее уходить, и нельзя на ее фоне принимать какие-то решения, о которых впоследствии будешь жалеть. Наконец-то Джордж приехал за мной. Бай-бай госпиталь, дальше я сам. Все объяснимо в этой жизни, только объяснять надо события с трезвой головой.